В Чикаго мы приехали в 7 часов вечера, а встреча с тем серым человеком должна была состояться в половине десятого. Мы пообедали в ресторане-гостинице и пошли к Меркисону в номерок дожидаться условленного часа. Ну, мои милые, говорит Меркисон, давайте раскинем мозгами и обдумаем план, как разбить неприятеля на голову. Что если в то самое время, как я обмениваюсь сигналами с тем серым субъектом, вы, джентльмены, проходите мимо, о, конечно, случайно, совершенно случайно, и восклицаете «Алло, Мерк!» и удивляетесь неожиданной встречей, и дружески жмете мне руку, тогда я отвожу этого субъекта в сторонку и сообщаю ему, что вы тоже граздельские жители Дженкинс и Браун, и что у одного из вас бакалейная лавка, а у другого магазин-гастроном что вы превосходные люди и тоже не прочь попытать счастье здесь на чужой стороне. Что ж, говорит он, отлично, зовите их, если они желают умножить свои капиталы. Ну, как вам нравится этот проект? Что ты скажешь по этому поводу, Джефф спрашивает Энди и глядит на меня? Сейчас, говорю я, вы услышите, что я скажу. Я скажу, давайте уладим все это дело сейчас же. Зачем по пусту? и достаю из кармана свой никелированный револьвер-калибр 38 и два раза поворачиваю его барабан. — Ты! Коварный, безнравственный, шкадливый кабан! — говорю я, обращаясь к Меркесону, — Выкладывай-ка на стол свои тысячи. Да пошевеливайся, а не то будет поздно. Сердце у меня мягкое, но порой оно закипает от праведной злобы. Из-за таких негодяев, как ты, продолжаю я после того, как он выложил деньги, на свете существуют суды и темницы. Ты приехал сюда похитить у этих людей их деньги? И разве можно оправдать тебя тем, что они, в свою очередь, собирались ограбить тебя? Нет, любезнейший, ты в десять раз хуже, чем тот, промышляющий долларами. Дома ты ходишь в церковь и притворяешься почтенным гражданином, а потом тайно ускользаешь в Чикаго, чтобы околпачивать людей, создавших безупречную солидную фирму для борьбы с презренными мерзавцами, в число которых ты сегодня собирался вступить. Откуда ты знаешь, что тот человек не обременен многочисленной голодной семьей, пропитание которой всецело зависит от его деловых операций? Все вы считаетесь достойными гражданами, а сами только и глядите, как бы заграбастать побольше, не давая взамен ни шиша. Не будь вас! Разве существовали бы в нашей стране бершевики, перехватчики чужих телеграмм, шантажисты, продавцы несуществующих шахт, устроители фальшивых лотерей? Не будь вас эти социальные язвы исчезли бы сами собой». Тот человек, который хотел всучить тебе подложные доллары и которого ты сегодня собирался ограбить, может быть, он много лет трудился, чтобы придать своим пальцам необходимую ловкость и овладеть мастерством, на каждом шагу он рискует и своими деньгами, и свободой, а в иных случаях жизнью, ты же приходишь сюда как святоша, ты вооружен до зубов и своей почтенной репутацией, и секретным почтовым адресом. Если ему удастся заполучить твои денежки, ты вопишь караул, полиция. Если же счастье на твоей стороне, ему приходится закладывать свой серый костюмчик, чтобы купить себе ужин. При этом он молчит и не жалуется. Мы с мистером Такером хорошо раскусили тебя, говорю я, и приняли меры, чтобы ты получил по заслугам. «Давай сюда деньги, ты, травоядный ханжа!» и я кладу две тысячи во внутренний карман пиджака. Деньги были крупными бумажками, каждая в двадцать долларов. «А теперь выкладывай часы», — говорю я. «Нет-нет, я не возьму их. Положи их на стол и сиди неподвижно, покуда они не оттикают час». Тогда можешь встать и идти. Если ты вздумаешь кричать или двинешься с места раньше, мы растрезвоним о тебе всю правду в Грасдейле, а твоя репутация дороже для тебя, чем две тысячи. После этого мы с Энди уходим.